Глава 2. Моей будешь. Злата. Когда подо мной появился город, я обрадовалась. Правда, он выглядел странно. Высокая стена, много деревянных домиков внутри и каменная большая постройка в центре. Но я так замерзла, что мне было уже без разницы, Куда именно меня несут и где именно меня будут есть. Миновав город, дракон начал снижаться над пшеничным полем, на котором было собрано в тюки сена. Как только я поняла, что он задумал, то истошно закричала и вцепилась в когти зверя. Падение казалось неминуемым, и меня охватил животный страх. «Что, если он просто бросит меня на этой высоте?» И он бросил. Швырнул мое тело вниз, будто точно рассчитав, чтобы я приземлилась на мягкую кучу сена. Отличный глазомер. Либо мне просто повезло. Но я рухнула на сток, а черная тень дракона исчезла где-то высоко в небе. Лежать на сене было бесконечно прекрасно. Оно нагрелось на солнце и теперь дарило свое колючее тепло мне. Я сглотнула несуществующую слюну и попыталась пошевелиться. Всё болело. Странная реальность до сих пор кружилась перед моим лицом и казалась, будто я на каком-то дурацком аттракционе. «Спускайся», — пробосились снизу я хотела ответить что нибудь ехидное, но ничего не шло на ум, да и голос пропал от криков спускайся сейчас же или я сам за тобой поднимусь. Ну вот хозяин сена образовался грозный голос пугал, но я правда не могла пошевелиться. В ушах всё еще шумел ветер, ребра ныли, ноги басые и обожженные огнем горели. Передо мной вдруг возникло лицо. Красивое и рассерженное. Его черты были резкими, почти хищными, а глубокие глаза, казалось, видели меня насквозь. У меня полно дел, пошли, рявкнул мужчина и небрежным движением убрал назад длинные светлые волосы. Вы кто? шёпотом спросила я. «И где дракон?» Он тяжело вздохнул и, ничего не объясняя, потащил меня вниз. Ногам, касающимся колючего сена, стало больно. Кажется, я простонала что-то нечленораздельное. «Срединники, разрази их гром!» пробухтел он, уже бережнее усаживая меня на траву, около тюка сена и опускаясь рядом. «Назови имя», — приказал богатырь. «А каким еще словом его можно описать? Широкий в плечах, мускулистый, вселяющий страх и надежду одновременно». «Имя», — рявкнул он. «Злата», — хрипло ответила я. «Встать можешь?» Я снова сглотнула и покачала головой, немного задирая красивейший сарафан и демонстрируя обожженные ноги. «Болит», — только и сказала я. Он снова вздохнул, словно у него куча умирающих в очереди, а тут я навязываюсь с легкой царапиной. «Глаза закрой», — велел мужчина, но я не послушалась. Его руки зависли над моими ступнями. Стало щекотно, и боль отошла. Я посмотрела на ноги. На них больше не было покраснений. Обычные ступни, даже чистые. Я истерично хохотнула. «Слабоумная?» — спросил незнакомец, еще больше нахмурившись. Я захохотала сильнее. У меня даже голос прорезался. Падение с обрыва, сжигание на костре, полет в лапах дракона, а теперь еще и волшебное исцеление ожогов. Остановите, Вите надо выйти. «К какому Вите? спросил он. Ему почему-то не было смешно. Это песня такая, объяснила я, вмиг посерьезнев от его тона. Вставай! Он грубо потянул меня за плечо и я нехотя подчинилась. Удивительно, но боль в ребрах тоже отступила. Мужчина оказался на голову выше меня. Я подняла лицо, чтобы рассмотреть его. Широкие скулы, прямой нос и этот взгляд. В нем будто было что-то знакомое. Богатырь недовольно скривился и начал вытаскивать травинки, из моих слишком длинных волос, остановившись только когда избавился от всех следов сена. Затем молча кивнул, словно подводя итог, и резко произнес «Пошли!» и уверенно двинулся вперед, а я, разумеется, осталась стоять. Богатырь обернулся. «Как хочешь, я предупредил». «О чем? — спросила я, а потом заметила, что к нам на всех парах скачут три всадника. Я тут же догнала своего странного доктора. Мало ли чего можно ждать от тех троих. А этот, хотя бы знакомый, вылечил вот, ведет куда-то. «А вас как зовут?» — спросила я на всякий случай, но он не ответил. Только остановился, смотря на подъезжающих. Они сразу показались мне воинами. Прямая осанка, внушительные мышцы, да и мечи на поясах намекали на это. И все трое практически не уступали по телосложению моему доктору. «Зови меня княже», — наконец сказал он. «Необычное имя», — отозвалась я, медленно осознавая, что это не имя, а... Титул, Титул князя, а они. Дружина. Вот это забористые сны у меня. Надо постараться сохранять спокойствие. Спасибо вам за помощь. Я, если честно, думала, что этот дракон меня сожрет. Он резко притянул меня к себе, и я ребрами уткнулась в его жесткий живот. Наши тела соприкоснулись и на несколько секунд я опешила и растаяла от чувства защищенности и его тепла. Когда мгновение невменяемости прошло, я все же начала аккуратно выпутываться из его объятий, но сильная рука уверенно удержала мою талию на месте. Он властно взял мой подбородок пальцами и повертел голову, рассматривая лицо со всех сторон. «Да что вы себе позволяете?» — завопила я, когда он подался ближе и провел кончиком носа по моей шее, запуская мириады мурашек под расшитый сарафан. Окончательно сбивая меня с толку, княжи слегка отстранился и провел подушечкой большого пальца по моей нижней губе, заставляя все мысли разлететься в разные стороны. «И что теперь будет?» — спросила я, с трудом находя слова. Он мягко поставил меня на землю и озвучил свой вердикт. «Моей будешь». А его зрачки на секунду стали вертикальными, прямо как у дракона.